Город фонарей. Брест — не только крепость. Это еще и очаровательный город, знакомство с которым многие начинают с железнодорожного вокзала, который отличается от всех остальных в Беларуси тем, что делится на две части — варшавскую и московскую стороны. Но даже если вы приехали не на поезде, здесь вам будет интересно. Вокзал открыли в 1886 году в присутствии Александра III с семьей. Уже тогда его неоготическое здание считалось одним из самых красивых в империи. Брестский вокзал одним из первых получил электрическое освещение. Здание пострадало в мировых войнах, реконструировали его в стиле советского ампира. Она по-прежнему впечатляет, а зал ожидания красив и удобен. От вокзала можно выйти на пешеходную улицу Советскую. Когда брещане говорят «центр», чаще всего имеют в виду ее. Она уютная. Кафе, магазинчики, необычные памятники. Одни влюбленные кошки чего стоят? И единственный в Беларуси настоящий фонарщик. Это, конечно, особенное удовольствие. Каждый вечер он зажигает 19 керосиновых фонарей на улице Советской и даёт подержаться за пуговицу на счастье, и каждое утро гасит их. Точного расписания нет. Фонари зажигаются с наступлением сумерек. Летом в 20-21 час, весной и осенью в 18-19, гасится на рассвете. Если будете идти от вокзала, увидите нарядную братскую церковь святого Николая, построенную в 1904 году, а напротив, покрытый стеклянной крышей, зимний сад и оранжерею с экзотическими растениями. Зимний сад принадлежит Брестскому университету. Его красивое здание — бывшая мужская гимназия, которую построили в честь рождения цесаревича Алексея, наследника Николая II. Обратите внимание на городские часы на высоком гранитном постаменте со щитами, с изображениями гербов города в различные периоды его истории. Часы музыкальные, в начале каждого часа играет мелодия. На пересечении улиц Советской и Гоголя, обозначая самый центр города, стоит памятник Тысячелетия Бреста. Скульптор Алексей Павлючук, архитектор Алексей Андреюк. Князья Владимир Василькович, Витовт, Николай Радивил черный и жители города. Летописец, солдат, мать стоят под защитой ангела-хранителя. На круговом горельефе отражены шесть сюжетов из истории города. Легенда о его основании, строительство, участие в Грюнвальдской битве, издание Берестейской библии, оборона Брестской крепости, освоение космоса. Прогуляйтесь по улице, хотя правильнее было бы назвать ее бульваром, Гоголя. Здесь устроена аллея кованых фонарей, больше сорока. Каждый из них уникален. Отличные получаются фотографии. На пересечении улиц Советской и Островского есть памятный знак «Старый фонарь». На свитке выбит приказ об учреждении должности фонарщика, который ежедневно обязан зажигать фонари. Над ним летучая мышь с фонарем в когтях, символ того, что в Бресте никогда не наступит тьма. Еще одна интересная улица для прогулки — Ливаневского, названная в честь советского летчика. Здесь сохранилась польская застройка 1920-х годов, Этот район архитектор Юлиан Лисецкий задумывал как город-сад. В Белом доме с мезонином находится музей истории города Бреста. Один из главных экспонатов – знаменитая Брестская Библия. Брест – приятный город для неспешных прогулок. Пройдите по улицам Ленина, Комсомольской и 17 сентября. Спуститесь к реке Муховец, возле которой можно погулять по городскому саду и полюбоваться плавающим фонтаном. Пройдите по набережной Франциска Скорины солнечными часами. Сейчас набережную продлили почти до крепости. А если вы настроены на долгую прогулку, на той стороне Муховца проложена экотропа «Дорога жизни». На улице Ленина, дом 39, в доме усадьбы расположен единственный в Беларуси музей «Спасенные художественные ценности». Здесь находятся произведения искусства и предметы антиквариата, изъятые таможенниками при попытке незаконного вывоза за рубеж. Самая обширная часть коллекции – русская иконопись XVI-XX веков.